Путешествие на воздушном шаре в идеальной компании. По большей части мы не служим в армии, не ездим на великие стройки, не покоряем гор, напевая, пусть он в в одной с тобой, не спешим на покос всей деревни, не тушим пожары целой слободой. У человека пропадают некоторые столетиями присущие ему качества. Он привыкает быть один. Отныне другие – это если не ад, то маята и суета точно. Мы встречаемся только, чтобы потанцевать. Впрочем, и танцы должны быть такие, чтобы слишком долго не держать друг друга за руки. Сейчас вообще за руки держаться не очень принято. Уметь быть независимым – не лишнее. Впрочем, порой возникает ощущение, что люди сутками торчат в социальных сетях в силу той причины, что независимость их наигранная, неорганическая. Если ты такой независимый, чего ты все время... напоминаешь о себе. В любом случае, плохо не когда ты научился быть независимым, а когда ты положил все силы на то, чтобы ничье благополучие не зависело от тебя. Люди так страстно, так самолюбиво повторяют «я отвечаю за себя сам», но слышится при этом «я ни за что не хочу отвечать». Сначала мы хотели, чтобы у нас было меньше детей, Теперь мы вообще не желаем жить парами. Куда будет следующий шаг, я не знаю, да и не очень интересуюсь. Мои личные, не претендующие на статистику наблюдения, говорят о том, что разносчиками новой самодостаточной философии бытия являются городские дети, выросшие в одиночестве с минимальным количеством сестер и братьев поблизости или вовсе без них. Родившие такого ребенка хотели ему дать больше, нечего нищету плодить. а далее – меньше. Они хотели, чтобы он стал щедр от того, что всегда был сыт, но странным образом получилось ровно наоборот. Родившие его думали, что если выросшее дитя умеет оборвать любую привязанность, ценя свою чистоплотную свободу, оно никогда не оставит их самих, но что-то подсказывает, что такой вариант будет использован самым первым. «Все, что мы...» Общность людей, разговаривающая на русском языке и занимающая определенную территорию, имеем к сегодняшнему дню, мы получили в наследство от детей, имевших братьев и сестер. Объективный, собственно говоря, факт. До нас здесь жили миллионы многодетных семей, и все мы оттуда родом. То, что мы получим на этой территории через полвека – будет следствием проживания здесь детей, выросших в одиночестве, и тогда сверим результаты. Одно непонятно, кто потом эти результаты будет исправлять. Есть, к примеру, такое основополагающее для любого народа качество, как самоотверженность. Можно скупить в ближайшем киоске все глянцевые журналы за этот месяц, внимательнейшим образом перечитать их и ни разу там это слово не встретить. Когда-то его употребляли очень часто, может, даже чрезмерно часто. Дети, вырастающие в многодетной семье, приучаются к этому качеству помимо собственной воли. Тебе хочется гулять, но ты должен присмотреть за младшей сестрой. Ты, обливаясь неожиданными кипяченными слезами, принесешь младшего брата на руках, потому что он слетел с велосипеда и снес себе не только колено, но и щеку виском об асфальт. Ты поделишься самым сладким куском с голодным старшим братом, которому сейчас попадет от отца. Ты невольно начнешь взрослеть раньше, чем это положено. Сегодня мальчикам положено начинать взрослеть в районе 30. Тебе нужно будет демонстрировать силу, которой ты еще не имеешь, и смекалку, которой вчера еще не было. Ты против воли попадешь в ситуации, когда разнородные человеческие эмоции, замеченные, но, быть может, Даже неосмысленные тобою неизбежно сделают тебя мудрее, наблюдательнее, зорче. Самоотверженнее, наконец. Потом это качество пригодится тебе еще тысячу раз. Живущий в многодетной семье живет словно бы в лесу, где приучаются различать звуки и краски. Выясняется, что мир – это не хаос, что здесь все на своем месте. Если что-то мешает тебе или потерялось, или больно ударило тебе по голове, упав откуда-то сверху, то это лишь потому, что ты сам не положил эту вещь на место. Учись содержать в порядке мир вокруг тебя, и если кто-то рядом не умеет этого делать, поухаживай за ним, пока он научится. Несомненный плюс такого обучения не лишним человеческим привычкам в том, что это делается через любовь и по любви. Как бы ни сердились братья и сестры в большой семье, но они любят друг друга и ежедневно держатся за руки и целуют друг друга. Надо чаще держаться за руки, надо чаще целоваться. Ну а потом, конечно, родители. Эти торопливые взрослые люди, у которых всегда так много дел. Им не жаль потратить шесть лет на получение образования и еще три на образование дополнительное, года три в общей сложности проиграть в компьютерные игры, еще года три, если суммировать, провести в танцевальных клубах и проболтать в кафе, лет пять подряд помещать разнообразной степени глупости посты в ЖЖ, инстаграмить, флудить и троллить, семь лет спустить на то, чтобы добиться статусного продвижения в своем отделе, еще год на похудение, полгода на лечение некоторых издержек свободной жизни, Три года на добросовестную выплату кредита, сопровождаемую нешуточными ограничениями. Год туда, два сюда, машину поменять надо непременно, с парашютом прыгнуть хоть раз. И только на второго, а лучше третьего, а то и четвертого ребенка времени совершенно нет. Кажется, что это ужасно долго ждать, пока они вырастут. Знаете, это с одной стороны долго, с другой стороны нет, примерно как сама жизнь. Она длинная, длинная, длинная, потом раз и прошла. Надо успеть кое-что сделать до этой минуты. Моему старшему идет шестнадцатый год, и хотя трое младших еще только оперились, возникло очень ясное и твердое ощущение, что самое трудное позади. Они уже понемногу перебираются в свою взрослую жизнь, а мне нет сорока, я молод, моя жена молода, мы все успели, больше ничего нагонять не придется». Пока я писал этот текст, старшие гуляли с самой маленькой во дворе нашего дома. каждый по полчаса. Это недолго и вполне весело. Сейчас я поставлю точку и пойду налью всем молока. В конце концов, большая семья – это в первую очередь эстетическое удовольствие. Мне всегда есть на что посмотреть, чтобы мое неизменно хорошее настроение стало окончательно прекрасным. У них оно, кстати, тоже всегда хорошее. Дети в многодетных семьях не умеют тосковать. Самоотверженность привита ахандра нет. Взрослый мир, конечно, внесет свои суровые и скучные коррективы в их характеры, но главная задача заключается в том, чтобы ребенок знал, есть место, куда он всегда может вернуться и вспомнить, как оно бывает. Это место его детства, огромный солнечный шар, где он... прокатился в отличной компании любящих его и самых близких людей, и он в курсе, как этот шар сконструировать.